Жизнь, удача и лимонад. Глава десятая. Растения и заговоры. Часть третья. Существо, которое она поймала, оказалось 30-сантиметровым жуком, у которого было две ноги и четыре руки. У него была четко очерченная голова и шея с крушечными жвалами, зелеными глазами, похожими на драгоценные камни, и единственным сломанным рогом, украшающим его лоб. Его длинное, стройное и смутно-гуманоидное тело было покрыто блестящим чёрным панцирем, а из спины торчали два искореженных крыла, которые бесполезно трепетали. Он жалко боролся и неистово щебетал, но ничего не мог сделать, чтобы вырваться их схватки монахини. В конце концов, это был всего лишь рогатый жук спрайд Разновидность монстра настолько слабого, что даже только что родившиеся гоблины восприняли бы их как закуску. Что касается того, почему такое существо пряталось внутри черепа Юуля, то это все потому, что они стали чем-то вроде партнеров. Оба что-то потеряли из-за авантюристов. Один ослеп, а другого лишили способности летать. Соглашение, к которому они пришли, найдя друг друга, было довольно простым. Тренд действует как передвижное убежище для мутировавшего жука и источник пищи. В свою очередь спрайт действует как глаза Юля, царапая ему скальп, чтобы сообщить ему о направлении ближайшего врага. Со временем они настолько синхронизировались, что даже Джен пару раз забывала, что Тренд слеп. Соглашение, которое было немного ироничным, учитывая, что Юль в молодости, должно быть съел сотни спрайтов-жуков. Однако монахиня ничего не знала о симбиотических отношениях этих двоих, и ей было все равно. Все, что она чувствовала в этот момент, это разочарование и раздражение, ведь она приложила столько усилий, чтобы поймать этого бесполезного насекомого, поэтому она без колебаний раздавила жучьи глаза Юуля. Однако это отвлечение дало Тренту проблеск надежды. Поскольку у него не было глаз, монстр не знал, что у монахини была ветка вместо руки, и его недавно умерший партнер не подумал сообщить о такой странности. Но теперь, когда упомянутая конечность была прижата к его лицу, он убедился. Он использовал последние несколько капель своих МП, чтобы захватить контроль над протезом с помощью фитокинеза и заставить ее повернуться к своему владельцу. Джен внезапно обнаружила, что ее искривленная левая рука прижата к ее же горлу, энергично выдавливая из нее жизнь. Она тут же попыталась убрать ее другой рукой, но это было бесполезно. Растение Лимбрутта полностью приспособилось к ее телу, что включало любые навыки, перки или атрибуты, которые она также применяла к нему. На самом деле оно было немного сильнее ее человеческой руки, в основном благодаря тому, что сделано из более прочного материала. Оживившись от этого внезапного развития событий, тренд, на котором она стояла, каким-то образом нашел в себе силы сбросить ее, заставив Джен кататься по земле и бороться — В какой-то момент она полностью отказалась от попыток оторвать руку от своего горла и вместо этого потянулась к одному из мешочков на бедре. Она вытащила хрустальный флакон, наполненный пузырящейся розовой жидкостью, которую тут же вылила себе в рот. Она не могла поглотить ее, но чтобы зелье омоложения подействовало, этого и не требовалось. По телу Джен разлилось сильное тепло. Шрамы от ожогов на левой стороне ее лица и тела начали заживать с видимой скоростью, возвращая ее коже первозданное состояние. Затем последовала мучительная боль в левом бицепсе, точнее, в том месте, где культя соединялась с протезом лимбутта. Мятежный кусок растительности начал ослаблять хватку, а затем полностью отвалился, будучи отрезанным от хозяина. Кости, мышцы и кожа быстро выросли, заменив его и восстановив руку, которой Джен не хватало почти два года. Как только испытание закончилось, и зелье омоложения закончилось, Джен поднялась на ноги и снова посмотрела на упавшего Трента. Однако то, что она увидела, было не кучей разумных досок, которые она собиралась превратить в раступку, а разрушающимся заклинанием врат. Она бросилась к рассеивающемуся порталу, через который, несомненно, сбежала ее добыча, но было уже слишком поздно. Монахиня издала первобытный рев ярости и разочарования. Затем ударила по земле обновленным левым кулаком. Взрывной удар вызвал небольшое облако пыли и дрожь в почве, но в конечном итоге мало чего достиг, кроме того, что покрыло ее еще большим количеством грязи. Подавленная монахиня села на лесную подстилку, глядя на ее обновленную руку и водя по ней пальцами. У нее все это время было это поганое зелье, но она не решалась принять его, так как хотела бросить вызов самой себе. Та деревянная рука, возможно, была сильнее и крепче, чем ее человеческий аналог, но она не была лишена недостатков. Направить ки через нее было довольно сложно, и она не была такой гибкой или быстрой, как ей хотелось бы. Необходимость сражаться с такой штукой была на удивление поучительным опытом, но добровольное удержание этого недостатка до последнего момента стоило ей безупречной победы. Она, несомненно, вышла победительницей, но то, что соперник вот так ускользнул из-за ее капризов, оставило горький привкус во рту. Хотя, возможно, самым тревожным было то, что каким-то странным образом ей будет не хватать этого лимбрутта. Даже если он пытался убить ее, она все равно думала, что он выглядел круто. Возможно, пока она здесь, ей следует подумать о том, чтобы достать еще одно зелье омоложения, а затем заменить обе руки на деревянные эквиваленты? Это была глупая идея, спровоцированная моментом, но в конце концов она решила отказаться от нее. Эти мощные эликсиры, как известно, резко сокращают продолжительность жизни, и она не хотела тратить оставшиеся годы на такие полеты фантазии. Она могла бы сделать это, если ей удастся поднять ранг до нестареющего архангела, но пройдет много времени, прежде чем она найдет союзников, способных помочь ей бросить вызов фестивалю драконов. В первый раз, когда она попыталась это сделать, ее поддержала позолоченная рука, но теперь она была совсем одна. Ну, за исключением опии и слюнки, но эти двое будут уничтожены за секунду, если она затащит их на этот проклятый остров. Немного успокоившись, Джен заметила что-то на покрытой боевыми шрамами земле, где всего несколько минут назад был чернокур. Это была сумка, которая при дальнейшем осмотре оказалась заполненной золотыми и мифриловыми монетами. а также причудливым конвертом с письмом, написанным изящным почерком. «Приветствую вас, мисс Джексон. Если вы читаете это, то это означает, что я счел нужным вмешаться в ваш бой против чернокора. Я прошу прощения, если оскорбил вас, применив такие коварные средства, без вашего ведома или согласия. Но я хотел бы напомнить вам, что задача, для выполнения которой я нанял вас, состояла в том, чтобы вывести существо из строя, а не уничтожить его». Ваша зеленоволосая коллега предупредила меня, что у вас есть привычка терять из виду свою цель, поэтому мне пришлось принять определенные меры предосторожности, чтобы убедиться, что вы не уничтожите уникальное существо. Пожалуйста, поймите, я делал только то, что считал необходимым для защиты своих инвестиций, и никоим образом не хотел умолять ваши усилия или ваши намерения». В заключение я хотел бы поблагодарить вас за ваши услуги и добавил небольшой бонус к вашей компенсации, чтобы показать, что между нами нет никаких обид. Я также был бы признателен, если бы вы не пытались разобраться в моих личных делах из-за какого-то ошибочного чувства долга или любопытства, иначе и вы, и ваши спутники обнаружите, как проблема в форме инквизиции постучится в вашу дверь. Всего наилучшего! Герман Шоу. Что ж, это, безусловно, объясняло, как и почему такой массивный тренд исчез. И мистер Шоу был прав. Квест, который она взяла, требовал не убить, а схватить. Хотя, честно говоря, мужчине не нужно было добавлять ту угрозу в конце. Как бывший член позолоченной руки, Джен не понаслышке знала, что секреты стоят жизней. На самом деле было страшно думать, сколько людей ей пришлось убить по приказу Эдварда, просто потому, что они слишком много знали. Она также не чувствовала необходимости гоняться за чернокором, чтобы прикончить его, так как уже видела все, на что было способно это существо, и была разочарована. Кроме того, ей уже заплатили, так что у нее не было больше причин задерживаться на вражеской территории.